Глава 43. Планета Марс. Неприязнь чикагских банкиров к Каупервуду, вынуждавшая его предпринимать поездки в Кентукки и другие штаты, усиливалась с каждым днем. С особенной остротой она проявилась, когда Каупервуд сделал попытку достать денег на постройку городской надземной дороги. Пробил час, для введения в Чикаго этого нового вида транспорта. Население уже проявляло к нему интерес. Каупервуд видел, как начала строиться первая надземная дорога Элли-Лайн на южной стороне и, как проектировалась другая, Метрополитен-Лайн на западной. И понимал, что все это делается главным образом для того, чтобы привлечь внимание населения к новому виду транспорта и затруднить ему, Каупервуду, борьбу против общегородской концессии. Каупервуду стало ясно, что пора браться за постройку надземной дороги, если он не хочет, чтобы это сделали другие. А наряду с этим ему еще предстояло вскоре перестроить свои линии конки, так как электрическая тяга повсеместно вытесняла все другие виды тяги. Мало того что различные препоны, на которые он постоянно наталкивался в органах самоуправления, требовали от него все новых и новых затрат. Теперь придется взвалить себе на плечи еще и эти хлопоты и добиваться концессии всеми правдами и неправдами, а, проще говоря, взятками. Надо сказать, что именно финансовая сторона дела беспокоила сейчас Каупервуда куда больше, нежели все затруднения формально-бюрократического порядка. Постройка надземных дорог в Чикаго представлялась ему делом довольно рискованным, так как многие обширные районы города были еще совсем слабо заселены. Новые силовые станции, новый подвижный состав, новые концессии – все это требовало колоссальных затрат. Каупервуд не любил вкладывать в предприятие свой личный капитал, предпочитая перелагать это бремя путем выпуска акций на плечи мелких держателей акций, а за собой сохранять право руководства и контроля. Однако на этот раз он стал в тупик. Чтобы начать работы, закупить строительные материалы, нанять инженеров и рабочих, ему требовались сейчас – пока дороги не будут пущены в эксплуатацию, миллионные кредиты. Надземная дорога на южной стороне... Каупервуду пришлось в конце концов примириться с тем, что концессия на эту дорогу выдана не ему, ибо надо же было успокоить разбушевавшиеся страсти. Приносила неплохой доход благодаря открытию Всемирной выставки. Однако по сравнению с Нью-Йоркскими надземными дорогами прибыли нового предприятия были невелики. Проектируемые Каупервудом линии должны были пройти по еще менее заселенным районам и, следовательно, могли принести еще меньше дохода. А сейчас надо было добывать деньги, миллионов 12 или даже 15, под акции и облигации этого предприятия, пустые бумажонки, которые, быть может, не будут приносить дивиденды в течение еще нескольких лет. Чикагское кредитное общество было уже перегружено обязательствами Каупервуда, и Эдисон обратился в менее крупные, но достаточно солидные местные банки с предложением взять у него в обеспечение новые акции, какую-то их часть, разумеется, и выдать под них суду. Он был очень удивлен и опечален, когда все банки до единого ответили на его предложение отказом. «Видите ли, как обстоит дело, Джуд?» – с таинственным видом признался Эдисону директор одного из них. «Тимоти Арнил держит в нашем банке не менее 300 тысяч долларов, по которым мы выплачиваем ему всего-навсего 3% годовых». По условию он может в любую минуту востребовать этот вклад. Кроме того, когда нам срочно бывают нужны деньги, чтобы обернуться, наш главный источник – Lake City National, где мы никогда не встречаем отказа. Какую роль играет в этом банке мистер Арнил, вы сами знаете. Ссориться с ним нам никак нельзя. А меня уже предупредили, что он сильно не ладит с мистером Каупервудом. Так что, видите, я бы очень хотел удружить вам, но не могу, поверьте».